Переводчик и обер шли по длинному школьному коридору. С одной стороны были широкие низкие окна, выходящие на церковь. С другой – двери бывших классных комнат, окна которых выходили во двор. Поскрипывали под тяжестью их шагов старые половицы. Вился дымок от сигареты переводчика. Подойдя к дверям класса, в котором располагался узел связи, переводчик остановился. Я чуть было не упустил из виду одну немаловажную деталь. Он дотронулся кончиками пальцев до рукава мундира обер-лейтенанта. «Стоит осмотреть место в лесу, откуда вышел Буров. Мне нужны солдаты и машина. Я сейчас же выйду туда, а вы пока свяжетесь со штурбан-фюрером». «Надеетесь что-нибудь найти?» – недоверчиво усмехнулся офицер. «Да», – серьезно ответил переводчик, – «люди не умеют летать по воздуху, и потому всегда оставляют следы. Это не займет много времени. До приезда Шеля я успею вернуться. А там как повезет. В России ни в чем нельзя быть уверенным». «В вашей службе виднее», – равнодушно пожал плечами обер-лейтенант. «Наверное, стоит вызвать старосту Филановича». Пусть окажет еще одну услугу. Он вам покажет точное место, откуда вышел этот мужик. «Благодарю. Я тоже об этом подумал», — улыбнулся переводчик. Услышав на лестнице топот сапог, оба обернулись. К ним торопливо бежал ефрейтор. Остановившись, он вытянулся, приложил руки к кашвам и доложил. «Господин обер-лейтенант! Опять пришел русский!» Говорит, он имеет новое, важное и срочное сообщение. «Здесь есть прелестная поговорка», – засмеялся переводчик. и «Если перевести, она звучит так. Заставь дурака молить Бога, и он себе разобьет лоб». «Пришел Филанович», – обратился он к ефрейтору. «Мне неизвестно», – ответил тот. «Это местный староста». «Мои люди не признают вас в этой одежде», пояснил обер-лейтенант и приказал солдату. «Ответьте унтерштурмфюреру Рашке». «Так точно!» – гаркнул ефрейтор. «Позовите его сюда», – велел эсэсовец и удержал хотевшего войти в помещение узла связи обер -лейтенанта. «Подождите немного». Буквально через минуту в коридоре появился Филанович, потный, запыхавшийся, Он вытирал лоб скомканной кипчонкой, Тяжело отдуваясь, подошел к немцам, отвесив им поклон. «Ну, говорите, говорите, что там еще?» Угощая его сигаретой, поторопил Рашки. русские!» Хватая ртом воздух, едва смог вымолвить Филанович. «Где? Какие русские?» «Это... скорее бы надо...» Снова вытирая лоб, зачастил староста. Там они, в лесу. Солдаты, сузил глаза эсэсовец. Окруженцы с оружием. Не. После беготни по деревне Филонович никак не мог отдышаться. Не. чудно одетые, но все с автоматами. Побегли из рощи в лес. Я сам видел. Ушами ползли. Бежали или ползли? Потащив Филоновича за собой к лестнице, торопливо выспрашивал Рашки. Обернувшись, он крикнул обер-лейтенанту. «Сообщите Шелю и быстро поднимайте людей! Это точно они!» «Трое! А и больше! Я не разледел! Сюда побег!» Семеня рядом с немцем говорил староста. «Подозрение меня взяло! Я их ледел!» «Хорошо, хорошо!» – прервал его Рашки. «Поедите с нами! Покажете, куда они пошли!» «Да скорее двигайте ногами!» Поглядев им вслед, след, обер негромко присвистнул. «Похоже, эсэсманы действительно знают свое дело. Неужели им удалось напасть на след неуловимых лесных призраков?» Войдя в комнату узла связи, он приказал радисту. «Дайте Кёльн! Срочно!» Приложив в куху черный наушник, поданный ему радистом, он взял в руки микрофон. «Кельн? Здесь Магдебург. Срочно вызываем себе гостя. У нас уже есть три интересующих его предмета, а за другими поехали. Хорошо. Ждем. Конец связи». Отдав радисту наушники и микрофон, обер-лейтенант вышел в коридор, спустился по лестнице во двор и остановился на крыльце – наблюдая, как солдаты садятся в грузовик. Подгоняемые «Рашки» прибежали проводники собак, едва сдерживая на поводках беспокойно вертевшихся, чуявших работу овчарок. Один из солдат подсадил неуклюже цеплявшегося за борт грузовика низкорослого Филанович. «Рашки» вскочил на подножку и распахнул дверцу кабины. Натужно взрывел мотор грузовика – И машина, оставляя за собой сизое облако вонючего выхлопного газа, выкатилась за ворота.